Сек, посвящается Эстер. И говорит Мишенька рот открыв даже шишеля кишеля, я в штаны ряжен. ны это его финть, фаньть фунть. Мб пильнё, фунть, фанть, финть и а, и а, и а, н н н. Я полы мыла н н н.